Охолодало. Небо, впрочем, оставалось прозрачным, а солнце ярким и было безветренно, и все же палубы заметно опустили. Бодрящий холод не только выгнал пассажиров из уютных шезлонгов и прервал неспешные прогулки вдоль борта, кое-кого он навел на мысль о доброй порции чего-нибудь горячительного. В салонах, кафе и барах было многолюдно, как никогда». Настроение у людей было приподнятое. Неужели забыли, какой сегодня день? Не может быть, они ведь ради этого пустились в плаванье. Все утро Полина работала. Вернее, пыталась работать. Безуспешно. Стив, к сожалению, тоже не мог похвастаться результатами. С раннего утра сотрудники служб безопасности скрупулезно, сантиметр за сантиметром, прочусывали все цветочные места на Титанике. Склад, где хранили сотни коробок со свежими цветами. Оранжерею, цветочный магазин. Их коллеги висели на телефонах, проверяя информацию о десятках людей, оказавшихся в зоне повышенного внимания. Другие люди самым внимательным образом изучали сами растения, делали срезы, брали пробы, исследовали в лаборатории. Все было бесполезно. Загадочный цветок так и не попался им на глаза. Никто, впрочем, и не обещал, что он непременно отыщется. Сказано было, возможно. Да и о чем, собственно говоря, шла речь? Полина терялась в догадках, а время шло. Все столики в кафе Паризьен оказались заняты. С этим ничего нельзя было поделать. Не солоно хлебавши, Полина направилась к выходу. Обрывок чужого разговора долетел до нее уже на самом пороге. «Ты не слишком налегаешь на бисквит, дорогая?» «Оставь, ма. Может, это последний бисквит в моей жизни?» «Не напоминай, умоляю. Я не спала ночь. Так страшно!» «Скажи спасибо отцу». «Нет, они не забыли. Может, и веселяться поэтому так отчаянно. Господи, твоя власть!» «Где искать эту проклятую розу? И какую опасность может таить в себе цветок?» На палубе ей повстыщался парень из голливудской команды. «Эпохальный денек, дорогуша!» «Да уж, надеюсь, с вашей стороны сюрпризов не будет». «Не беспокойтесь, мы долго бодались по поводу сегодняшнего вечера и решили, что немного грусти не помешает». После полуночи в воду опустят венки с поминальными свечами. Грустная музыка и все такое, как полагается. Они в этот момент будут как раз под нами. Нельзя дразнить души усопших, как вы считаете. И беспокоить их тоже не следует. Мы постараемся не слишком шуметь. Каждый пошел своей дорогой. Сделав несколько шагов, Полина неожиданно обернулась. Парень смотрел ей вслед. В его глазах плескалась тревога. Ему тоже было не по себе. 14 апреля 2002 года. 20 часов 30 минут. Впервые, пожалуй, за всю богатую потрясениями жизнь барон фон Бюрхаузен так остро ощутил действие пресловутого закона подлости. «Нет, ничего проще». Донни Джулиану действительно было совсем несложно устроить, чтобы Эрнеста пустили в гараж, безо всякой квитанции. Строгий секьюрити возле лифта встретил барона ослепительной улыбкой. В любое время, сэр, как вам будет удобно, сэр. Сам, не ведая того, парень угодил в болевую точку. Любое время и время, которое подходило барону, никак не совпадали. Как на злоб. В любое время, как выяснилось, в гараже находилось довольно много народа. Механики, сотрудники охраны, еще какие-то люди, род занятий которых барон не сумел определить, и даже пассажиры, владельцы автомобилей. Присутствие последних вообще не поддавалось объяснению. Никто не задерживался надолго, но на смену ушедшим немедленно подтягивались вновь прибывшие. И, разумеется, Эрнест... Никак не мог быть уверен, что среди них не окажется вдруг владелец или владелица маленькой черной машины. К тому же ее еще предстояло найти. Четырежды он спускался на нижнюю палубу, но всякий раз только мельком заглядывал в гараж, делая вид, будто разыскивает кого-то, но не может отыскать.